Глава 22. Наполеон преступного мира «Я полечу с тобой», — сказал Джос. «Об этом и речи быть не может», — в один голос заявили Пагеф и Манен. «Да все будет в порядке», — заверил Робби. «Я просто поговорю с дядей Альтом». «А вдруг он и есть Наполеон преступного мира?» джосси перестал размахивать ветхой книгой, открыл ее на заложенном пальцем месте и начал читать. Профессор, хитро замаскирован и так великолепно защищен! Робби фыркнул в кружку с горячим молоком, которое дала ему манен. Дядя Альт? Хитро замаскирован? Вчера его прямо в пижаме выставили из медицинского блока. За что? Джос удивленно уставился на друга поверх книжки. За то, что он модернизировал киберхирурга. Кого, кого? — Киберхирург — сложнейшее устройство, которое само делает операции. Как правило, под присмотром врача-человека, — объяснил сыну Пагев. — Ага, — кивнул Робби. И после того, как дядя покопался в этом устройстве, оно стало носиться по всему медицинскому блоку, пытаясь прооперировать всех подряд. Папа сказал, дядя Альт опаснее целого отряда боевых андроидов. — Вот видишь, опаснее! Джос торжествующий потряс книгой, он нарочно притворяется дурачком, а сам... — Дядя Альт не дурачок, — слегка обиделся Робби, — он гений, просто не всегда везучий. У него наследственная склонность к жестокости, и его необыкновенный ум не только не умеряет, но даже усиливает эту склонность. Снова раскрыв книжку, быстро прочитал Джос, но Робби отмахнулся. «Да ну тебя!» Манен и Пагев переглянулись. «Детка, прошу, будь осторожен», — попросила Ма. «Я проверю и подзаряжу батарею твоего маслелета», — пообещал Па. «При малейших признаках опасности без колебаний отступай». Робби улыбнулся и кивнул. Здесь в доме пережитый кошмар казался ему уже не кошмаром, а приключением. В столовой, где совещались Роберт, Джос и его родители, уютно мигали огоньками синтезаторы. Из коридора доносилось чуть слышное гудение дяди Боза. Обойдя периметр, робот-защитник вернулся на зарядку. Перед тем, как укатить в комнату с сердцем, Боз заглянул в мастерскую и доложил, что транспортное средство противника обнаружено и уничтожено. Пагев пообещал Джосу поискать останки этого транспортного средства и посмотреть, можно ли его починить. Миуша безмятежно спала в детской, пропустив весь переполох. Робби допил молоко, и у него начали слепаться глаза. — Я переночую здесь, ладно? — зевая спросил он. — А завтра утром поговорю с дядей Альтом, и он все объяснит. Винзер. Стал скопищем башен и арок, густо оплетенных вьющейся зеленью с огромными цветами — алыми, желтыми, синими, фиолетовыми. Еще больше разных цветов усеивало раскинувшийся перед поместьем луг. Над цветами жужжали пчелы такой величины, что Робби с легкой опаской уставился на них сквозь пластик шара. Он надеялся, что жужжащие великаны иллюзорные — Но с тете Люсильды Сталось бы заказать и настоящих. В такую рань перед цветочным замком еще никого не было, кроме... Вот удача! Дядя Альт, сидя у заплетенного зеленью входа в центральную башню, возился с каким-то механизмом. Робби опустил неустрашимый среди цветов и пчел улицы из мысли лета и окликнул. Дядя Альт, доброе утро! Привет, Роберт! Дядя Альт бросил на него рассеянный взгляд. Робби шагнул вперед, но дернулся обратно, когда из-под дядиных рук взмыло что-то странное и медленно поплыло к мальчику. «Что это? Сейчас видишь!» Дядя Альц с жадным интересом следил за своим творением, которое смахивало на одну из кастрюль манэн На кастрюле была криво намалевана улыбающаяся физиономия. Даже Джос нарисовал бы лучше». По бокам свисали тонкие, гибкие металлические ручки. Кастрюля подплыла к робе, сорвала желтый цветок и задребезжала. — С днем рождения, дорогая! Я хочу сказать тебе, благодарен я бескрайне, что ты есть в моей судьбе. Ты не просто мне супруга, ты подруга и судья — И еще нам друг без друга, но совсем никак нельзя. С днем рождения тебя, с днем рождения любя. Пропев последнее слово, Кастрюля ткнула цветок в лицо Робби. Если бы мальчик не отпрыгнул, металлическая ручонка расквасила бы ему нос. Дядя, убери ее! Изобретатель завозился с кнопками своего унибраслета. Кастрюля дернулась, метнулась туда-сюда и зигзагами поплыла обратно, срывая по пути цветы вместе с травой. «Кое-что надо доделать, но концепт вполне удачный», — с довольным видом сказал дядя Альт. «Этот концепт хотел меня стукнуть». «Мелкие недоработки», — Альт. Увернулся от букета, которым попыталась огреть его улыбающаяся кастрюля, ткнул пальцем в браслет, и концепт рухнул, похоронив себя в груди сорванных и растущих цветов. — За месяц я доведу Тамаду до совершенства. Люсильда будет в восторге. Робби попытался представить, что сделает тетя Люсильда, если ее огреют букетом. — А что такое Тамада, дядя Альт? Тот, кто поздравляет. Дядя внимательно осматривал обездвиженную кастрюлю. В древности была такая профессия. В день рождения Люсильды мой тамада будет поздравлять ее с утра до вечера и дарить ей цветы. Робби подумал, что если дядя натравит сумасшедшую кастрюлю на тетю Люсильду, он снова окажется в медицинском блоке, но по опыту, зная, что... С дядей Альтом лучше не обсуждать его творения. Робби молча вытащил из мыслилета перемазанную зеленью сумку с инициалами А.С.Д. Подошел к изобретателю и сунул улику ему под нос. Альт взглянул на сумку и просиял. «Где ты ее нашел?» Он выхватил сумку из рук племянника. Ее уронил боевой андроид. Робби впился в дядю проницательным, дедуктивным взглядом. «Боевой андроид?» Дядя Альт перестал сиять и быстро заморгал. «Откуда тут мог взяться боевой андроид?» «Из Твердыни». «Но на Твердыни никогда не было боевых ан андроидов». «Теперь дядя не только моргал, но и заикался». «Твой отец наложил запрет на покупку даже самого с -с старого». — Но ты все равно его купил. Правда, дядя Альт? У Наполеона преступного мира забегали глаза. — Никогда. С чего ты взял? — Ладно, пойду к папе. Пусть он сам выяснит, что и как. Робби успел сделать два шага к мыслелету, когда сзади умоляюще окликнули. — Роберт, подожди. — Да, скорее всего... Это был мой андроид. Робби сидел, скрестив ноги, напротив дяди Альта, который с разнесчастным видом теребил один из сорванных кастрюлей цветов. Андроид был очень старый и некомплектный. Малыш, но я возлагал на него большие надежды. Робби решил пропустить малыша мимо ушей. Как это, некомплектный? Его продавали по дешевке и без средств нападения и защиты. Ни шлема, ни силового щита, ни оружия. Контроль твердыни все равно не пропустил бы оружие, ты понимаешь? — Понимаю. Значит, ты потихоньку купил андроида. А что с ним сделал потом? — Ничего. Дядя Альц с опаской покосился на подлетевшую пчелу и бросил в нее растерзанным цветком. Я только-только начал разрабатывать концепт проекта «Мечи и орала». Что? На что? Это старинный девиз поборников мира, Роберт. Он означает, означает использование в мирных целях того, что раньше использовалось для войны. На планетах, где прекратились войны, больше не нужны боевые андроиды, зато очень нужны садовники. Понимаешь, если бы я наладил массовую переделку боевых андроидов... Громадная пчела попыталась сесть дяди на плечо, и он поспешно выдернул из сумки инструмент захват. Щупальца проворно развернулись и поймали пчелу. Робин нетерпеливо заерзал. — Ты разработал концепт. «А что потом?» «Потом андроид ушел». «Как ушел?» «Сам удивляюсь». Дядя рассматривал пчелу, возмущенно жужжащую в хватке щупалец. «Просто исчез из мастерской. Прихожу, а его нет. мол того, негодник прихватил мою сумку с инструментами». «Как я рад, что ты ее вернул!» Робби смотрел на дядю Альта во все глаза. Дядя всерьез отвлекся на пчелу. «Из твоей мастерской сбежал боевой андроид, и ты не стал его искать? Ну, почему? Я искал. Но я очень занятой человек, Роберт, а твердыня такая большая. К тому же андроид был безоружен и совершенно безобиден». «Безобиден?» — вскричал Робби. «Он пытался меня убить!» Дядя вздрогнул и уставился на племянника поверх трепещущих пчелиных крыльев. — Что за чушь? Зачем ему тебя убивать? — Не знаю. Я думал, ты объяснишь. — Это какое-то чудовищное недоразумение. Дядя Альт отпрянул, когда Робби придвинулся ближе и стал загибать пальцы. — Один раз он чуть не убил меня в детской. Второй раз — здесь, у поместья. Третий раз — в парке. А еще он переодевался то в уборщика, то в слугу, то в садовника. Дядя выпустил пчелу. Переодевался? Да, я велел ему сменить униформу. Форма боевого андроида не гармонировала с его мирным предназначением. Но убивать, наоборот, я самым убедительным образом объяснил ему, что война — это плохо, а мир — хорошо». Я надел на него психоизлучатель и внушил ужас перед войной, от которой страдают даже невинные дети. Не понимаю, как он мог на тебя напасть? Ведь как раз на твоем примере я и объяснял. — Как на моем примере? — перебил Робби. — Судя по степени износа, андроида непрерывно посылали из боя в бой, — объяснил дядя Альт. — Откуда он мог знать, как выглядят детишки? а у меня под рукой как раз была твоя голограмма. руби откинулся назад так резко, что упал бы на спину, если бы в последний момент не оперся на руки. — Ты надел на боевого андроида психоизлучатель и стал тыкать пальцем в мою голограмму? — Я не тыкал. Дядя выпятил нижнюю губу. Я показывал лучевой указкой, наглядно объясняя, как выглядит малый ребенок. «Малый ребенок?» — возмутился Робби. Альт сейчас сам был похож на малого ребенка, покрасневший, растерянный, недоумевающий. «Не понимаю, в чем именно моя разработка дала сбой? Решительно не понимаю». «Ты не пострадал, Роберт?» «Нет, вот и славно». Альт подался к племяннику и почему-то перешел на шепот. Я постараюсь как можно быстрее изловить андроида, но, прошу, ничего не говори отцу. — Уже не надо никого ловить, — успокоил Робби. Я сел на андроида мыслелетом и расплющил его в лепешку. Дядя облегченно вздохнул. — все к лучшему, да-да, все это к лучшему. Значит, ты не расскажешь Гаральду? Не расскажу, обещаю. — Спасибо, — просиял дядя Альт. А как только я доделаю тамаду, тут же смастерю тебе самокат. Договорились? Мир?» Он протянул племяннику руку, и Робби ее пожал. «Договорились? Мир?» Поднимая в воздух мыслелед, Робби увидел, что дядя Альт изловил еще одну пчелу и задумчиво ее разглядывает. Наверняка это была уже не пчела, а концепт. Засмеявшись, Робби задвинул купол неустрашимого. «Как хорошо жить, когда отцу не до тебя! Как здорово, что с молчаливого отцовского согласия ты можешь не отвечать на вызовы двоюрного брата! Как офигительно, что тетя все еще с тобой не разговаривает! Какое счастье, что твой дядя не гений преступного мира, а всего-навсего гений растяпа!»